Глава десятая. Александрит склонился над картой. Надо оценить масштабы катастрофы. Он провел рукой над столом. На карте появились очертания портала и владения целителей, окружающие его. Вся территория была скована морозом. Затем стали проступать остальные Петрамиумы. Присутствующие с облегчением вздохнули. Беда коснулась только Манибиона. В других Петрамиумах все было в порядке. Отряды людей, разбуженных ударами гонга, спешили к ним на помощь. Гонцы, живущие на границе Манибиона, уже сообщили о том, что случилось. Поэтому добровольцы постарались одеться потеплее. Выглядели они из-за этого смешно, будто все в одночасье растолстели, объевшись каких-нибудь особо сытных угощений. В Драгомире не шили зимней одежды, ведь здесь не бывало холодов. Так что люди утеплились, просто натянув на себя всю имевшуюся в доме одежду. У границы с манибионом они оставили лошадей и отправились дальше пешком, скользя по льду. «Пойдемте встречать». Алекс устало помассировал виски. Кинув печальный взгляд на тело прозета, он вышел из зала советов. — Ну, вы и придумали себе развлечение, искра мне в глаз! Выпуская клубы морозного пара, пробасил Гелиодор, схватившийся за перила крыльца. — Хорошо еще ваши появляющиеся в воздухе ступеньки не замерзли. — Страшно представить! Каково поскользнуться на такой лестнице, когда новая ступенька еще не появилась, а старая уже исчезла? Гелиодор натянул на себя три толстые кофты и каким-то чудом умудрился втиснуться в куртку. Вид он при этом имел крайне устрашающий, а белый пар, вырывающийся изо рта, придавал ему сходство с мифическим драконом. — Раненые есть? — спросил Сартер. — Я привез все необходимое. У нас недавно получилась замечательная мазь, которая лечит и ожоги, и царапины, и даже рваные раны. С обморожениями тоже должна справиться. — Ну и холодина! — зябко поежилась, завернутая в одеяло креолина. — Похожая на гусеницу с несуразно маленькой головой. «Даже не полетать! Мы, конечно, привыкли к низким температурам. Наверху всегда холодно. Но чтобы так!» Поплотнее запахнувшись, она хотела войти во дворец. Но тут обратила внимание на удрученный вид правителя Монебиона. «Алекс, дорогой, да не переживай ты так!» «Очередная дурость от жидеиды! Сейчас Гелиодор со своими воинами вмиг тут все обогреет. Здесь вы пока не войдете, двери примерзли намертво. Могу пригласить вас лишь через окно, так что спускайтесь с крыльца», — словно не слыша произнес тот. Криолина встревожилась, но ничего не успела сказать. так как Алекс уже показывал им, куда идти. Вдруг она обратила внимание на часовых. Что-то было не так в этой привычной картине. Воины, замершие в карауле, были как-то слишком неподвижны, точно статуи. — Алекс, что это? Почему они так застыли? — Потому что они на самом деле застыли, буквально. Горько ответил Александрит. И еще несколько десятков караульных внутри дворца. Температура упала так стремительно, что они ничего не успели сделать. Криолина вскрикнула, прикрыв рукой рот. Гелиодор с посуровевшим лицом приказал нескольким солдатам, чтобы те открыли караульный домик и перенесли туда погибших. В полном молчании правители осторожно передвигались вдоль дворцовой стены к окну в обеденную залу. Алекс уже распорядился разжечь все камины, даже самые маленькие, чтобы как-то обогревать отряды помощников, приехавших вместе с правителями. Некоторое время все были заняты организационными хлопотами. Вскоре. Перед дворцом запылали большие костры, и правители, в сопровождении отряда солдат и добровольцев, отправились проверять дома жителей Манибиона. Воины тащили с собой дрова и по пути, прямо на дорогах, разжигали костры. Для поддержания огня оставляли одного человека и двигались дальше. Земля начала потихоньку отогреваться. Войдя в жилой квартал, Алекс не на шутку испугался. Чистенькие, аккуратные домики целителей были полностью покрыты сверкающим инеем. Лед блестел в морозном воздухе и отливал всеми цветами перламутра. Хрупкие стеклянные фонари полопались от холода и печально звенели осколками, качаемые ледяным ветром. Обледеневшие деревья застыли в безмолвном великолепии. Из домов не доносилось ни звука, стояла жуткая тишина. Добровольцы разбились на отряды и бросились к домам. Подбежав к первому, Алекс с облегчением выдохнул. В одном из окон он заметил огонек свечи. Заглянув внутрь, правитель увидел большую кухню. Вокруг растопленной плиты, на которой булькал чайник, сидели люди, завернутые в одеяло. Им, конечно, было холодно, но не смертельно. Александрит отправился дальше. Идя от дома к дому, они убеждались, что люди живы. Добровольцы говорили с ними через дверь, предупреждая ни в коем случае не выходить на улицу, и спрашивая, нужна ли помощь. Помощь понадобилась лишь в нескольких домах. В одном они перенесли на кухню пожилого целителя. Старик не мог ходить, а жене не хватало сил его поднять. Поэтому ей приходилось бегать туда-сюда с теплыми грелками, чтобы согревать мужа, лежащего в холодной комнате. Александрит забрался в дом, через оттаявшее кухонное окно и на руках отнес старика в глубокое кресло возле плиты. В других домах они столкнулись с подобными ситуациями, которые быстро разрешились. Убедившись, что люди в безопасности, правители направились обратно во дворец. Около костров уже была видна зеленая трава. Природа постепенно оттаивала. Возле дворца Александрит остановил правителей и серьезно посмотрел на них. — Это еще не все печальные новости, — тихо сказал он. — Мы потеряли не только воинов. — Что? — Криолина схватилась рукой за сердце. — Марион! — вдруг вскричал Сартер. «Мой сын в подземелье! Он замерз там!» Измотанный после вчерашней борьбы с черной слизью, Сардер даже не успел прилечь, когда услышал звук гонка. Он бросился собирать лекарства и спасательный отряд. Потом, как все, с головой ушел в поиски пострадавших и оказания им помощи. И за всеми этими хлопотами Только сейчас вспомнил о сыне. Он как-то и забыл, что Марион арестован и сейчас не дома. — Я не про него. Если честно, в этой суматохе у меня вылетело из головы, что в подземелье кто-то есть, — ответил Алекс. Сардер покачнулся, Гелиодор твердой рукой подхватил его. — Успокойся, мы сейчас проверим. Захватив одеяло, они поспешили в подземелье. Подойдя к тяжелой двери, приготовились отогревать ее, но она, на удивление, легко открылась. Спустившись вниз, они увидели двух часовых, которые мирно пили чай и играли в кости. В подземелье, обычно таком прохладном, сейчас было гораздо теплее, чем наверху. Молодой часовой, увидев правителей, завернутых словно младенцы в толстые одеяла, поперхнулся печеньем и закашлялся, покраснев как помидор. Второй воин поспешил ему на помощь, от души постучав по спине. — Господа правители, разрешить доложить! — с трудом откашлившись, произнес первый воин. Во время нашего дежурства никаких происшествий не случилось. — Когда проверяли Мариона последний раз? — спросил Гелиодор. — Буквально минут пять назад, — извиняющимся тоном сказал второй воин. — Только что вернулись и решили попить чай. — С ним все в порядке? — Конечно. Он спал, но когда мы делали обход, проснулся. и попросил попить. Я ему принес кувшин со свежей водой. — На улицу не выходили? — Никак нет. — Вот и молодцы! Сидите здесь, наружу, не ногой. У нас там кое-какие неприятности. И Гелиадор кратко рассказал часовым о том, что произошло. — А можно посмотреть? — спросил тот, что помоложе. — Нет, — ответил Гелиадор, — вы же в доспехах, а доспехи на морозе — это верная смерть. Часовые наверху замерзли насмерть, так что сидите здесь. Я оставлю вам одеяло на всякий случай. Если мороз до вас дойдет, сразу выводите Мариона и бегом во дворец, его мы почти отогрели. Есть. Хором ответили военные. — А можно мне к сыну? — неуверенно спросил сартер Не стоит, — мягко ответил Гелиадор. — Я сейчас сам к нему зайду и проверю, чтобы тебе было спокойнее. Сардер устало кивнул и благодарно посмотрел на него. — Спасибо тебе, — прошептал он. — Я подожду тут. огненный правитель направился дальше вниз в самую глубокую темницу где когда то стояла статуя жадеиды а теперь сидел марион после того как огненный правитель самолично выжег тут всю черную слизь отравницы травницы благоухающими травами очистили воздух подземелье было не узнать конечно оно оставалось мрачным На то оно и подземелье, но находиться в нем было несравнимо легче, чем несколько недель назад. Исчез невыносимый смрад и неприкрытая ненависть, которая душила любого, кто входил сюда. Теперь это был обычный подвал, без окон, освещаемый факелами, закрепленными высоко на стенах. Подойдя к камере... с ярким светом нескольких факелов, установленных за решеткой. Гелиодор увидел Мариона. Тот спал, но, видимо, почувствовав чье-то присутствие, сразу же вскочил и покачнулся под тяжестью магических сетей, которыми были опутаны его плечи и руки. — А, это ты! — глухо сказал он. и равнодушно отвернулся к стене. Пытать пришел. — С чего ты взял? Не все такие, как твоя ведьма и ее страшники, — ответил гилятор Она не моя ведьма. — Конечно, ты всего лишь ее слуга. — Вы все очень сильно ошибаетесь, — тихо проговорил Марион. Я не сделал ничего плохого. — Ага, и Луну ты не похитил. Она сама пошла в магическую воронку и исчезла в неизвестном направлении. Марион хотел что-то возразить, но осекся и снова сел на лежанку. Гелиодор в силу своего доброго нрава, хоть и был бесконечно зол на Мариона за его чудовищный поступок, В глубине души жалел его. Проведя всего пару дней в заключении, узник изменился практически до неузнаваемости. Он резко постарел и выглядел ровесником своего отца, отчего стал еще больше похож на него. Кожа пожелтела, нос заострился. Будто Марион перенес тяжелую болезнь, которая чуть не лишила его жизни. Я сделал это от отчаяния, понимаешь, от безысходности. Я не мог поступить по-другому. — Мог! — резко крикнул Гелиодор. — Ты мог обо всем рассказать мне, прямо там, у лабиринта. Если верить твоим словам... Ведьма была практически у нас в руках. Мы могли легко захватить ее и освободить Эгерина. Она ведь тогда еще не набралась сил. Я побоялся. Кого? Слабой женщины, истощенной долгим заточением внутри статуи? Даже и не ведьмы вовсе. И теперь твой испуг может стоить жизни. и твоему сыну и луне но почему вскричал марион она обещала не трогать сына а луна спокойно вернется в драгомир через портал уже известный ей мы нашли логово ведьмы там не оказалось ни ее самой ни Эгерина, ни луны допустим я мог бы поверить тебе не обнаружив в укрытии жидеиды никаких следов девочки. Но ты, к сожалению, лжешь. — Я говорю правду! — скричал Марион. — Алекс обыскал мир по ту сторону земли. Луны там нет. — Значит, она у ведьмы, и все, что ты рассказал, — ложь. Если ведьма действительно обещала тебе жизнь сына в обмен на жизнь Луны, то мы бы уже давно отыскали Эгирина, но он исчез бесследно, как и Луна. Ты в сговоре с ведьмой, а всю эту историю придумал для того, чтобы мы тебя пожалели. Пользуясь нашей добротой, ты бы продолжал шпионить и помогать ведьме. Но я, как и вы, ничего не знала о втором лабиринте. Эта Луна всем рассказала о нем. Это произошло случайно. Если бы девочка не услышала, кто такой Эгерин, она бы никогда не выдала его секрет. Думаю, все было так. Твой сын, скорее всего, имел какое-нибудь запасное укрытие. Услышав, что мы его ищем, он спрятался там, и ты действительно никого не нашел в лабиринте. А когда после пропажи луны мы вычислили тебя, ты придумал эту легенду. Или ведьма сидела в лабиринте и ждала тебя, чтобы озвучить свои требования? откуда она знала что придешь именно ты а не я с отрядом воинов я не знаю отчаянно закричал марион я правда ее там нашел она держала нож у горла сына ну да а еще он был связан с ног до головы саркастически бросил гелиодор такой сильный юноша Не мог справиться со слабой женщиной и калекой, скрюченным до земли. Сплошные нестыковки. Ты, видимо, не ожидал, что мы так быстро вычислим тебя. Ведь идея с пожаром была гениальной. Кто в такой суматохе обратит внимание, что ты бродишь в неурочное время в неурочном месте? Тебе просто не повезло. «В первую очередь, потому что Анита тогда поехала в Смарагдиус. Видимо, это не входило в твои планы». Марион молчал, уставившись невидящим взором в серую бетонную стену. «Я так сочувствовал тебе, а ты хуже змеи», — тихо сказал Гелиадор. «Никогда не прощу тебе пропажить девочки». и разбитого сердца Аниты. «Слышишь — Слышишь? Марион низко опустил голову и отвернулся к стене. — Передай Аните, что я люблю ее и сожалею, — прошептал Марион. Его осунувшееся лицо исказилось как от боли. — Ага, обязательно передам, — язвительно ответил Гелиадор. И даже не бросив на Мариона последнего взгляда, он резко развернулся и пошел обратно. Остальные правители тем временем тоже спустились в подземелье и вместе с Сардером ждали возвращения Гелиадора. — Странно все-таки, что здесь так тепло, — задумчиво сказала Криалина. Ничего странного, — хмыкнул Ворисцит. Морозный воздух пришел сверху и не успел проникнуть в глубину земли. Или же ведьма ему не позволила, беспокоясь за своего сообщника, иначе он бы замерз. А так сидит себе в тепле, в отличие от всего Монебиона. Ворисцит наткнулся взглядом на Сардера и решил сменить тему. АЛЕКС Ты начал что-то говорить про замерзших воинов. Кто-то еще пострадал? Тот глубоко вздохнул. Дождемся Гелиадора, чтобы не повторять дважды. Правители встревоженно переглянулись, но не стали настаивать. Алекс был рад этой небольшой отсрочке. Он не знал, как сообщить друзьям страшную весть. Прозето любили все. Ему доверяли не только болезни и раны, но и душевные переживания. Он единственный из старейшин, обладал ровным легким характером, в отличие от вспыльчивого андалузита, ворчливого ларимара, гордой турмалины и непреклонной цитрины. Особенно любили Прозета дети. Когда он отдыхал в саду в своем любимом кресле, его частенько окружала стойка ребятишек, прибегавших в том числе и из других петрамиумов. Они обожали его сказки, в которых правда перемешивалась с выдумкой. Слушая истории про Зета, каждый чувствовал себя их героем и проживал необыкновенные приключения. рожденные фантазией старого целителя. Его смерть станет ударом для всех. И вот, наконец, вернулся Гелиадор. — Все в порядке, — сообщил он. — Там тепло. Одеяло я ему оставил, зажег все факелы. Сардер облегченно вздохнул. — Проверяйте каждые полчаса. — обратился Гелиадор к часовым. — Двоих воинов я вам тут оставлю. Если температура начнет падать, сразу во дворец. И снимите доспехи. — Так точно! — хором ответили воины. Правители поднялись из подземелья. Светало. И в предрассветной серости было видно, как постепенно отогревается земля. Возле больших костров образовались огромные проталины, где вовсю зеленела трава. Сейчас солнце взойдет, и от заклятия еды не останется и следа. Если бы не гибель воинов, можно было бы сказать, что мы легко отделались, сказал Варисцит. Не только гибель воинов омрачает эту ночь. Алекс судорожно сжал кулаки. «Эта ночь унесла жизнь Прозэта. «Как?» — закричали все одновременно. «Он замерз насмерть. Я не успел его спасти». В полнейшем молчании они дошли до крыльца. Часовых, застывших в вечном карауле, уже унесли. Дверь теперь легко открывалась, поэтому правителям не пришлось лезть через окно. У зала советов Александрит остановился. — Он здесь, можете попрощаться! — и он распахнул двери. Возле прозета уже собрались другие обитатели дворца. Хотя по-прежнему стоял лютый холод, они все пришли в зал советов, чтобы отдать дань уважения тому, кого так любили. Раньше в Драгомире относились к смерти философски. До проклятия Жидыиды мало кто умирал, не достигнув преклонного возраста. Целители лечили все болезни, за исключением смертельных ран. Чаще всего Драгомирец чувствовал, когда придет его последний день. Он успевал попрощаться с родными и близкими, затем засыпал и ночью переходил в мир запвения. Утром его с почестями провожали и отправляли лодку с телом в Древний океан. Когда над миром нависло проклятие жидеиды, смерть стала приходить внезапно, не разбирая, кто перед ней. Она забирала тех, кто мог бы прожить еще долго. И люди стали бояться и проклинать ее. Правители встали вокруг скамьи, на которой лежал их общий наставник и друг. Обитатели дворца тихо покинули зал советов, давая им возможность проститься с прозетом наедине. Двери тихонько закрылись, в зале воцарилась полная тишина. — Вряд ли ты успел бы что-то сделать. Он жил на самом верху, поэтому замерз в первую очередь, — сказал Сартер. Это было его желание. Он хотел дышать природой и быть поближе к небу. — Да, — согласилась Кориолина, изо всех сил борясь со слезами. — Зато он ушел без страданий. Я каждый день этого боялась. Ведь никто не смог остановить его, и он продолжал лечить. Судьба любила его, поэтому подарила легкую смерть. Правители закивали. Прозет был величествен и красив. Даже сейчас, когда его душа отправилась путешествовать в мир забвения, он внушал глубокое уважение и душевный трепет. — Ну что же, — тяжело вздохнул Гелиадор, — нужно достойно проводить его и наших воинов. Наконец-то солнце коснулось промерзшей земли, и ледяная корка, сковавшая ее, начала понемногу таять. Люди торопились распахнуть окна и двери, чтобы впустить в жилище тепло солнечных лучей. По дорогам Драгомира побежали громкоголосые ручьи, а крыши украсились звонко-капающими сосульками. Если бы не всеобщее горе, охватившее Манибион, люди могли бы оценить красоту искрящегося льда, который причудливо таял, образуя узоры в проталинах. Но никто не смотрел на это великолепие. сосульки сбивали длинными палками, а ручьи сразу же осушали огненными струями в манибионе поселилась печаль